впервые вышедшим из рамок приличия. «Географ!» — сказал с глубочайшим презрением Макнапс. Но Паганель даже не осознал удара. «Что значит этот удар по сравнению с ударом, нанесенным его самолюбию ученого?» «Итак», — сказал Макнапс капитану Гранту, «он был недалек от истины». Патагония, Австралия, Новая Зеландия казались ему бесспорным местонахождением потерпевших крушение. Слова «континь», которые он истолковал вначале как «контина», «континент», стало впоследствии «континюэль», «постоянное». «Энди» означало сперва «эндья», «индейцы», а затем «эндиджен», «туземцы». Наконец, правильно было понято слово «indigence» — «лишение». Только обрывок слова эбо e ввел в заблуждение проницательного географа. Паганель упорно считал его частью французского глагола эборди e —— «причаливать», тогда как это было название острова Табор, того самого, где нашли приют, потерпевшие крушение на Британии. Ошибка эта была, впрочем, простительна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 И в восемь часов последние вершины острова табор скрылись в вечерней мгле.